Рыцарский роман. Марина Цветаева. 1892-1941. Генералом двенадцатого года. Сергею. Вы, чьи широкие шинели напоминали паруса, чьи шпоры весело звенели, и голоса, и чьи глаза, как бриллианты, на сердце вырезали след, очаровательные франты минувших лет». Одним ожесточением воли Вы брали сердце и скалу, Цари на каждом бранном поле и на балу. Вас охраняла длань Господня И сердце матери, Вчера малютки-мальчики, Сегодня офицера. Вам все вершины были малы, И мягок самый черствый хлеб, О, молодые генералы, Своих судеб! Ах, на гравюре полустертый в один великолепный миг я встретила тучков четвертый, ваш нежный лик и вашу хрупкую фигуру, и золотые ордена, и я, поцеловав гравюру, не знала сна. О, как мне кажется, могли вы рукою полную перстней и кудридев ласкать и гривы своих коней. В одной невероятной скачке вы прожили свой краткий век, и ваши кудри, ваши бачки засыпал снег. Три сотни побеждало, трое, лишь мертвый не вставал с земли. Вы были дети и герои, вы все могли» что так же трогательно юно, как ваша бешеная рать, вас златокудрая фортуна вела, как мать. Вы побеждали любили, любовь и сабли острие, и весело переходили в небытие. 26 декабря 1913 Феодосия Первое для меня стихотворение Цветаевой. К счастью, потому что следующие напугали надрывом «Невозвратно, неостановимо, невосстановимо хлещет стих» и оттолкнули. Понадобилось время, чтобы привыкнуть, хотя и сейчас не вполне. В «Генералах» завораживало сочетание меланхолической интонации со стремительной легкостью. В первых двух строках не сразу опознается самый привычный в русской поэзии Евгения Онегин и тысячи других четырехстопный ямб. На семнадцать слогов всего четыре ударения — От этого ощущения полета действительно паруса. Потом приложил руку Акуджава с его гусарской романтикой «Господа юнкера, где вы были вчера, а сегодня вы все офицеры». Очевидный парафраз Цветаевского «Малютки, мальчики, сегодня офицера». И, разумеется, золотопогонники Первой Отечественной сливались с белопогонниками из тогда же прочитанного не на книжных страницах, а на папиросных листочках сам издата лебединого стана. С крахом первой оттепели, словно мстя кому-то там наверху за разрушенные надежды и поруганную честь, страна истово полюбила белогвардейцев. В том самом 68-м, когда в Прагу вошли танки, на экраны вышли, служили два товарища с трагическим поручиком в исполнении кумира эпохи Высоцкого. Там же волнующий эпизод. Оттесненные красным к берегу, офицеры сами уходят на смерть воды Черного моря в полный рост, не оборачиваясь. В том же 68-м другой поручик, в исполнении Владимира Ивашова, недавнего трогательного красноармейца из баллады о солдате, пел задушевное и горестное русское поле во второй серии о неуловимых мстителях. Белые офицеры оттянули на себя неказенный патриотизм. Одним из эпиграфов к поэме «Перекоп», продолжающий мотивы лебединого стана, Цветаева поставила «Через десять лет забудут, через двести вспомнит». Живой разговор летом 1928 года, второй «Я» вспомнили раньше. Вспоминали, по сути, так же, хотя по-иному и до. Сергей Михалков рассказывал, что в первом варианте сочиненный им гимн начинался не с «Союз нерушимый республик свободных», а с внутренней рифмы «Союз благородный республик свободных». Сталин против этой строки написал на полях «Ваше благородие». Михалков оборот заменил. Понятие «благородство» было намертво связано с тем офицерством. Свои офицеры о чести не напоминали брались чужие, и собственного прошлого, даже и объявленного вражеским, даже прямо из вражеского, лишь бы изящно и именно благородно. Очаровательные франты-белогвардейцы из «Адъютанта его превосходительства» — первые красавцы-нацисты из тетралогии «Щит и меч» — все тот же 68-й. В щите все-таки еще настойчиво напоминали, что среди немцев лучше всех русские. Один симпатичный гитлеровский офицер говорит другому, сейчас бы щей сто грамм и поспать. Но уже через пять лет, и всего через двадцать восемь, после войны страна без памяти и оговорок влюбилась в элегантных эссовцев. Семнадцать мгновений весны. Своего человека в погонах тоже пытались освободить от идеологии, делая упор на традиции, успешный фильм 71-го года «Офицеры», чтобы он обходился вовсе без прилагательных и без формы одними погонами. После того, как главное прилагательное сменилось, об офицере запели в полный голос про сердце под прицелом, про батяню комбата поручик Голицын и Корнет Абаленский перешли из советских кухонь и эмигрантских ресторанов на всероссийский экран. Цветаевские герои заняли почетное место в новой исторической цепочке. В Приднестровье при генерале Лебеде впервые в России вышел отдельный книга «Лебединый стан». Как говорил соратник генерала, но это просто знамение свыше. Ведь именно после Приднестровья вокруг Лебедя стали объединяться люди, искренне желающие послужить державе, стал складываться лебединый стан. В отрогах Ужбы, к юго-востоку от Эльбруса, где в 1942 году в бою с подразделением дивизии Эдельвейс погибли 23 девушки из горнострелкового корпуса 46-й армии, установили памятник. На нем надпись Вы, чьи широкие шинели, напоминали пруса, Чьи песни весело звенели на голоса, И чей огонь из автоматов На скалах обозначил след. Вы были девушки-солдаты в семнадцать лет. Под знаком смерти и без ласки Вы прожили свой краткий век, И ваши лица, ваши каски засыпал снег. Имена погибших неизвестны. Положенное на музыку Андреем Петровым стихотворение генералом 12 -го года прозвучало в фильме Рязанова «О бедном гусаре замолвите слова», включено в сборник «Офицерский романс». Песни русского воинства. Вошло в репертуар караоке по всей России. Путеводитель по барам, ресторанам, ночным клубам города Новокузнецка сообщает, что Цветаева предлагается каждую среду в баре-ресторане Maverick DVD Оуке» стоит на 83-м месте по соседству с другими генералами песчаных карьеров. Рядом Самогончик, Жмеренка Нью-Йорк, Жиган-Лимон, Выкидуха. Заметно отличие от того ряда, в котором возникли и пребывали прежде генералы Марины Цветаевой. В 1905 году она восприняла как личную трагедию расстрел лейтенанта Шмидта. В 18 м плакала на фильме Сесилия де Милля «Жанна женщина». Тогда же написала цикл «Андрей Шинье». Знакомая вспоминала, Марина почему-то восхищалась титулами, она и в князя Волконского из-за этого влюбилась. Так вот, когда я забеременела, а мой муж был князем, она меня спрашивала, что чувствует человеку, у которого в животе князь. Одно из лучших стихотворений чешского периода — «Пражский рыцарь». Цветаева почти плотски была влюблена в каменного мужчину. Брунсвик из известняка с берега Влтавы, родной брат Тучкова из Папье-Маше с московской толкучки. Поэтическая гравюра полустертая помещалась на прозаической круглой баночке из числа того сувенирного ширпотреба, который в изобилии был выпущен к столетию победы над Наполеоном. Целая добровольческая армия Тучковых проходит ледяным походом по стихам «Лебединого стана» которая, Цветаева, бесстрашно декламирована на публике. В Москве двадцатого года мне из зала постоянно заказывали стихи про красного офицера, а именно «И так мое сердце над РСФСРом скрижещет, корми, не корми, как будто сама я была офицером в октябрьские смертные дни». Есть нечто в стихах, что важнее их смысла, их звучания. Когда я однажды читала свой «Лебединый стан» в кругу совсем неподходящим, один из присутствующих сказал «Все это ничего. Вы все-таки революционный поэт. У вас наш темп». Все верно. В стихи к тому же на слух толком непонятно слышна лишь просодия. Не внятится во всех случаях либо монотонное и вялое, либо, как в Цветаевском случае, ритмичное и звучное. Интонация важнее содержания, но все-таки поразительно, военный коммунизм не кончился. НЭП не начался. Как же сильна еще была инерция свобод. И с другой стороны, как отчаянно отважно была Цветаева. Через всю ее жизнь ориентирами проходят рыцари Наполеон, лейтенант Шмидт, герои американской и французской революции. Герцог Лозен, Растановский Орленок, Тучков IV, Андрей Шинье, Кавалер де Грие, Жанна де Арк, офицеры добровольческой армии, Святой Георгий, Драгуны, Декабристы, и Версальцы. И один на протяжении трех десятилетий муж, Сергей Эфрон. Это о нем. В его лице я рыцарство верна. Тут особенно примечательна двойная датировка. Коктебель, 3 июня 1914 года. Ванв, 1937 года. Цветаева, говоря Корява актуализировала, декларативно вызывающе, свое давнее стихотворение в те дни, когда французская полиция допрашивала ее о причастности Эфрона к убийству в Швейцарии советского перебежчика Игнатия Рейса. Эфрон сам не убивавший, но как давний агент НКВД, расставлявший сети на Рейса, к тому времени уже бежал в СССР. Его советская жизнь казалась трагичной и коротка, но все же длиннее, чем у Цветаевой. Мужа расстреляли в октябре 41-го, через полтора месяца после самоубийства жены. В эмигрантских кругах Эврона после побега единодушно называли одним из убийц Рейса. Как всегда в таких случаях, отбрасывая безупречную до сих пор репутацию человека, прошедшего с добровольческой армией ледяной поход от... Дона до Кубани находились свидетельства и свидетели его порочной сущности. Всю свою жизнь Фрон отличался врожденным отсутствием чувства морали. Это из анонимной статьи в парижской газете «Возрождение». Дальше там и отвратительное темное насекомое, и злобный заморыш, в любом случае никак не заморыш, видный, высокий, хоть и очень худой мужчина. Если бы анониму не заливала глаза и разум злоба, он бы мог развить мысли и дать прорасти брошенному зерну. Честь превыше морали. Честь замена морали. Честь и есть мораль. Поведение Пушкина в истории последней его дуэли нелепо с позиции разума и довольно сомнительно с точки зрения этики, но выдержано по правилам чести. Мы вольны к этому относиться как угодно, но не считаться с этим не можем. Нам просто ничего другого не остается. К сам Пушкин принял такую иерархию принципов. Лермонтов в своем отклике на смерть поэта высказался исчерпывающе в двух словах «невольник чести». Все дальнейшие рассуждения о гибели Пушкина так или иначе вариации этого слова сочетания. Отвлекаясь, заметим, как в развитии темы возникает извечное русское клише враждебном народце. Смеясь, он дерзко презирал земли чужой язык и нравы, не мог щадить он нашей славы, не мог понять в тот миг кровавый, на что он руку поднимал. Всего через четыре года новая слава России, сам Лермонтов, был точно так же убит вовсе не чужим и вполне понимающим язык и нравы русским человеком Мартыновым. Когда Шопенгауэр перебирает виды чести, гражданскую, служебную, половую, рыцарскую, именно рыцарская кажется ему самой нелепой, нарушающей презумпцию невиновности, оскорбление необходимо смывать, не вникая в его суть. Он не жалеет презрения, разоблачая химеру чести, суетность, тщеславие, пустота, бессодержательность. Ему смешно, что карточный, игровой, игрушечный долг носит название долга чести, чтение этих ругательств у теха разночинца. Да и сам здравый смысл по определению свободный от сословных предрассудков — разночинское достижение нового времени, вообще достижение демократического сознания. Аристократу, светскому человеку он не нужен, потому что для него жизненные коллизии разрешаются по шахматному принципу. Надо знать ходы и помнить наигранные варианты. В любой отдельно взятый момент знающий и или опытный человек вспоминает, как сыграли Алехин с Капабланкой там-то в таком-то году. Кто уходил в отрыв, был более-менее сумасшедшим, в шахматах гением. Чацкий. Чаадаев. Демократия потому и победила исторически, что противопоставила мало кому известным правилам игры общедоступный здравый смысл. Не зря он по-английски «common sense» — совсем не так почетно, как по-русски, зато куда вернее. Его основа — разум и логика, не рыцарское дело. Все же случай Эфрона кажется как минимум пограничным. На дворе XX век — И рассуждение Марка Слонима убедительный, Как и многие слабые люди, он искал служение. В молодости служил Марине, потом Белой мечте. Затем его захватило Евразийство, оно привело его к русскому коммунизму, как к исповеданию веры. Он отдался ему в каком-то фанатическом порыве, в котором соединялись патриотизм и большевизм. Еще резче об Эфроне Иосиф Бродский. Как насмотрелся на всех этих защитников отечества в эмиграции, то только в противоположную сторону и можно было податься. Плюс еще все это сминовеховство, еврозейство, бердяев, устрялов. Лучшие же умы все-таки — идея о государствлении коммунизма, державность, не говоря о том, что в шпионах-то легче, чем у конвейера на каком-нибудь Рено уродоваться. Слабый человек. Вот ответ» характер всегда важнее убеждений. Очень тонко замечает Константин Радзевич, приятель Эфрона и любовник Цветаевой. Он в ее жизнь не вмешивался, отчасти из доблести, отчасти по слабости. Афористическая характеристика, примиряющая противоречия в образе Сергея Эфрона, сочетание доблести и слабости. Цветаева до конца не хотела сомневаться в благородстве мужа, на разные лады, на всех уровнях, говоря о нем одно и то же, как в письме Сталину зимой 1939 40 года. Это человек величайшей чистоты, жертвенности и ответственности, хотя той зимой вполне была ясна степень безответственности Эфрона, увлекшего семью на горе и гибель. Все два года заключения на Лубянке Сергей Фронт, судя по всему, держался достойно. Цветаевского рыцаря пытки не сломили. От того еще труднее понять, как он, считавшийся человеком чести, живя после Франции в Подмосковье, мог доносить на ближайших друзей. И друзья на него. И дочь Цветаевой и Фрона Ариадна на свое ближайшее окружение. Значит ли это, что на мать и отца тоже? Такие факты приводят в книге гибель Марины Цветаевой Ирма Кудрова, изучавшая архивы НКВД. Раньше думай о родине, а потом о себе, пелась в более поздней песне. Подчинение всего, в том числе основ нравственного воспитания, делу великой державы. Вера в безусловную правоту родины, то есть нечто совершенно противоположное наднациональной, надгосударственной идее рыцарства. Отец всегда был сбитым меньшинством, повторяет уже в 70-е Ариадна Эфрон. Органы госбезопасности Советского Союза трудно увязываются сбитым меньшинством. Становится ясно, что эти слова не более чем заклинание. Часто болел, но у него были рыцарские рефлексы, ставя рядом несоставимое, говорит дочь об отце. Однако и о сопернике отца Радзевича Безответственность, но рыцарство огромное. Я молодом парижском любовнике Цветаевой Гронском. Ей нравился его эспри шевальереск. Рыцарский дух. В этой семье рыцарь установившийся штамп, как постоянный эпитет в фольклоре: добрый молодец, красная девица. Оторвавшийся от исконного смысла высшая похвала, вроде того, как в разное время расхожими заместителями понятия превосходного становятся вовсе посторонние слова «мирово», «железно», «клево», «кул». У Цветаевой инфляции термина. В стихах ради аллитерации «Голодали, как Гидальго. В письме Волошину «Луначарский, всем говори, чудесен, настоящий рыцарь и человек». Понятно, что нарком должен помочь разыскать мужа, но все же примечательно несуразное применение именно слова «рыцарь» к тому, о ком Цветаева же писала, веселый, румяный, равномерный в меру, выпирающий из щеголеватого френча. Раз посвятив мужа в рыцаре, она сохранила за ним это звание навсегда. Соответствовал ли ему Эфрон вопрос бессмысленный, раз она так считала? Да. Пара ли, Наталья Николаевна, поэту? Раз он на ней женился? Да. Эта Цветаева могла написать, что Пушкин няню любил больше всех женщин на свете. Цветаева гений, ей все можно и про чужую жену, и про своего мужа. Однако стоит отметить ее способность, особенность, беззаветно увлекаться. Когда ей очень близорукой предложили носить очки, она ответила «не хочу», потому что я уже сама себе составила представление о людях, и хочу их видеть такими, а не такими, каковы они на самом деле. На пике ее романа с Радзевичем все знавший муж пишет другу, отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем этого урагана сейчас, неважно, все строится на самообмане, человек выдумывается, и ураган начался» о том же слонем. В своей способности к восторгу и преувеличениям она создавала воображаемые образы и чувства нереальных размеров и огромной силы. Менее литературный пражский знакомый вторит проще, выбирала, например, себе в любовнике какого-нибудь ничтожного человека и превозносила его. В ней было это мужское начало. «Я тебя люблю и этим тебя создаю». Перевертыш идеи рыцарства — Трубадурство, Марина Цветаева сама — рыцарь. Единственная женщина, которой я завидую, Богородица. Не за то, что такого родила, за то, что так зачала. Ее заведомо платонические влюбленности в гомосексуалистов — Святополк Мирский, Волконский, Завадский — извив одной из основ трубадурской поэтики «Недостижимость цели». Эротическое бескорыстие Цветаевой и есть рыцарская идея служения идеалу любви, которая много объясняет в ее способности воспламеняться от единого лишь намека на любовь, ей уже самой и брошенного. И ее заочные эпистолярные романы с Пастернаком, Рильке, Александром Бахрахом, Анатолием Штейгером, пугающе пылки. О таком накале у нас во дворе говорили, если он после этого на ней не женится... Однако Цветаева, как истинный рыцарь Трубадур, жениться и не собиралась. Но определять объект желала сама. Комплекс Клеопатры и Жорж Сант. Какова формула? Не люблю любви. Сидеть и ждать, что она со мной сделает. Есть в стане моем офицерская прямость. Мужское отмечают в облике Цветаевой многие. Плечи, рукопожатие, пластику. Она пишет прося приятельницу заказать ей пальто. «У меня действительно на редкость широкая спина, то есть плечи, и проймы мне нужны широкие, мужские». Через два месяца снова. «У меня очень широкая спина и плечи, поэтому и проймы нужны большие, мужские». Определение повторяется, даже когда речь идет о выборе материала. Бывает такой густой плюш, подмех, как делают на мужских шоферских пальто. «Может, — Отсюда, от осознания недостатка женственности, пристрастия к избыточным украшениям, девять серебряных колец, десятая обручальное, офицерские часы-браслет, огромная кованая цепь с ларнетом, офицерская сумка через плечо, старинная брошь с львами, два огромных браслета, один курганный, другой китайский. Такой цыганско-офицерский облик выглядел бы карикатурно, не будь это автопортретом, Напоминая при этом, стоит подчеркнуть, идеальный тучковский портрет, рукой полную перстней. За день до генералов написано стихотворение, поразительно похоже не только ритмом и размером, но и настроением и сутью. Только о себе. Быть нежной, бешеной, шумной, так жаждать жить, очаровательной и умной, прелестной быть. Мемуаристы согласны, упоминают стремительную походку Цветаевой, сохранившуюся до последних дней. Что видят они? Пальто на юношеской фигуре. Никто не узнал, никто, что пол его, как буря. И это, по сути, перепев двух первых строк генералов. И опять-таки о себе. Главный рыцарь Цветаевской поэзии и жизни Марина Цветаева. Невольник чести о ней — в этом одно из вероятных объяснений смерти Цветаевой как невозможности сносить нарастающую череду унижений. Она была порождением и продолжением века, на исходе которого родилась. Весь ее рыцарский набор героев и представлений опрокинут в то прошлое, где пощечина — экзистенциальный жест, а дуэль — одновременно человеческое возмездие и суд божий. При отсутствии гражданского общества в российской истории полагаться можно было только на личную доблесть и шанс ответного удара. Что было делать со всем этим в советской России? В Елабуге, 41. -го? В той Переставший существовать, а России к началу XX века постепенно начала складываться система отношений между людьми, не только зафиксированная в законах и уложениях, но и куда более важная и основательная, возникающая как негласный договор на традиции взаимоуважения. Это уже не хрупкий баланс между безоглядной силой карающей власти и истеричным ответным выпадом оскорбленной личности, что проходит скорее по части социальной психиатрии. Помимо гражданских институтов, прежде всего судебного, необходимо то, что скучно, называется общественным мнением. Развитое общественное мнение порождает общественный этикет, он и заменяет героические самоубийственные поступки одиночек. Честь становится не личным делом каждого, а социальным обиходом. Собственно, это и называется цивилизация. То, что начало складываться в России, не успело не сложилось до сих пор. По предреволюционной прозе и мемуарам разбросаны свидетельства. Высокопоставленному мошеннику ставят условием уход добровольцем на фронт, иначе публичное разоблачение, и он подчиняется. Более бытовой, оттого более убедительный пример. Офицеры-гвардейцы обязаны были знать жен однополчан в лицо, потому что, встретив в обществе сослуживца с женщиной, Обязательно было подойти, если это жена, и ни в коем случае, если нет. Важнее всего здесь, что речь не о деликатности, а о железном правиле, тем более нерушимом, что неписанном. Даже не смешно, настолько немыслимо, пробовать перенести эти ситуации в дальнейшую Россию вплоть до нынешнего дня. Цветаевские генералы на почетном 83-м месте в караоке. Но выкидуха выше, не говоря уж, жиган лимон.